Володень сотня переправилась на другой берег, и Вений незамедлительно приказал выступать. "Только не туда", предупредил Ведун, повернувшегося вдоль берега сотника. "Коли и переца туда, куда ждут, так надо было сразу хоть миле ехать. Пошли-ка мы по прямой. Там дороги нет, чужеземец, и камни непроходимые". Вени, друг мой, улыбнулся Олег, Ты кое-что запыл. Тебе приказано убить нас, если мы нарушим данные великому раджафу обещание, либо не сможем его исполнить. Но тебе никто не поручал мешать нам в выполнении желания вашего правителя. Откуда у тебя столь странные фантазии? Тебе не нравятся желания великого Раджафа хорошо жить при тоталитарном строе. Малейший намек на недовольство авторитетных людей и безнадежно самоуверенный и упрямый начальник моментально забывает про самомнение и принимает указанный курс. В данном конкретном случае Сотник молча махнул своим воинам и вслед за Олегом полез вверх, на поросшие редкими соснами каменистые склон. Путникам здешние места немного были знакомы, довелось пару раз прогуляться. Поэтому ведун, поднявшись наверх, прикрыл ладонью глаза от высоко стояющего солнца, глянул на возвышающуюся в сотни верст заснеженную горную вершину к северу от которой темнели еще две голые макушки, довольно хмыкнул и уверенно двинулся вперед. Для обычного пешего перехода двадцать верст по хорошей дороге вполне обычный норматив. Но стражники Раджафа не вели с собой обоз. Они не собирались обустраивать лагерь, даже еду готовить не требовалось. А потому Олег шагал и шагал, трусцой сбегая в сырые ложбинки, перебираясь через каменистые россыпи, перепрыгивая ручейки. До темноты он успел миновать две долины и оставил позади не меньше 20 верст. И это, учитывая то, что выступил отряд фактически в полдень. Когда стало смеркаться, ведун выбрал сухой склон, поросший редким осинником, И густо засыпанная опавшими листвой, Свернул на него и скомандовал привал. Стражники попадали как убитые. Даже веревки с себя снимать не стали и постилки раскатывать. Да и неудивительно. Всадникам пешие марш броски были в диковинку. Будута и купец пристроились на листве рядом с Олегом, разложили свои кашмиры возле его овчинки. "Ша, друже, опоздали", сообщил купец, разматывая узел своего заплечного мешка. "Никуда нам более не успеть". "Это ты о чем?» — не понял Середин. "Я так думаю, через три дня у горы будем". "Да что гора?" закинул в рот горсть кураги Любовод. "Гора стояла, стоит и стоять будет". К ней хоть сегодня, хоть через сто веков приходи. Куда денется? А вот на реках скоро лед встал. Глянь, листва осыпается. Хоть и тепло здесь ныне, Ан, все едино осень. Нарочно нам этим летом не успеть, опоздали. Хорошо быть оптимистом. Бедун не был пока уверен, что они вообще доживут до зимы, и не то чтобы куда-то уплыть. Проживав Курагу, купец сунул руку в другой мешочек. Зря они одних орехов нам с собой надавали, проворчал он. Холодно после них в животе. Далёное мясо лучше, и сытнее и жевать его хоть до утра можно. Утром едва солнце развеяло сумерки, Олег поднял людей и опять устремился вперед, никого не понукая, но и не оглядываясь. Холоп с новгородцем он знал не отстанут, а стражники Но не все им во дворце могучих вояк изображать. Пусть побегают, коли своего правителя гневить не желают. После полудня Леса начали редеть. все чаще и чаще вместо быстрого шага отряду приходилось карабкаться через камни или протискиваться в щели между валунами. Однако время от времени путникам попадались и просто усыпанные булыжником пологи склоны, на которых редко где торчали икучие кустики полудохлой травы. В таких случаях ведуны вовсе переходил на бег меспокоенно поглядывая в небеса больше всего он опасался заметить там раскинувшую пепельные крылья огромную птицу это означало бы что все старания пошли на смарку. между тем крылатые разведчики мудрого Аркаима аркаим всё не появлялись видимо отчепенец не верил что ему может грозить хоть какая-то опасность Несмотря на все старания Бедуна, не сделавшего ни единого привала за полный световой день, все равно удалось приблизиться к горе только на двадцать, самые большие пять верст. Ничего, все равно за пару дней доберемся. к вечеру третьего дня, во время которого из-за постоянно перегораживающих дорогу скал Горе удалось приблизиться всего на пятнадцать верст. Не выдержал сотник, скинув на привале поклажу, а он уселся рядом с Олегом, немного отдышался и спросил: "По что мы через бездорожье непроходимое бежим, чужеземец? У меня у половины людей ноги в кровь взбиты, а многие ее хромели уже". Нечто ненормального пути к дворцу Аркаимскому нет. Есть, конечно, кивнул Середин, доставая припасы. Ты его видел? Нет, Чужеземets, не бывали мы на отверженной земле. Зря бении. Зря красивое зрелище. Надвесная стена, втрое выше, нежели у вас в Кайме. И не земляная, а каменная. Ворота на высоте вашей стены. Мост съемный. Если ты сотней бойцов сможешь ее взять, пусть даже её оборонять её никто не станет. То за ней карниз скальный шириной на взмах меча? Как раз такой, чтобы один воин целую армию осаживать мог. А длиной тот карниз, почитай, сверсту. Наверху дворец. Проход дальнейший закрывающий. Стены каменные. Окна для стрельбы из лука удобные. А вот таран, чтобы ворота выбить, ставить там некуда. Узковато. А если ты и там со своей сотней пройти сможешь, то встретит тебя перед домом своим сам мудрый Аркаим со своими людьми. Не это время, пока ты прорываешься, он смею тебя уверить, в схватке приготовится отлично. Чего молчишь, Вени? Как тебе такая дорога? Удобно? Так что не верь глазам своим, сотник. Вот этот путь ведун указал на гору, уже достаточно вырос в размерах. Этот путь куда как проще и удобнее будет. Но ведь здесь невозможно подняться чужеземец. вот именно, согласно кивнул Олег. Поэтому с нашей стороны у дворца нет дозоров. А теперь, если не хочешь бежать, ложись спать, Вени. Завтра будет тяжелый день, ничуть не легче этого. И так до самого конца. Скальные завалы от ряда пришлось преодолевать еще половину дня, после чего люди неожиданно вышли в относительно ровную долину, сплошь заросшую дикой смородиной. Продираться через спутавшиеся в единый ковер ветви кустарника было непросто, но уж полегче, нежели сквозь скалы. Последний рывок, и вечером стражники во главе с Олегом уперлись в ответственный склон, уходящий куда-то в высоту. Вот и все, мужики, скинул уже почти пустой мешок Ведун. Считай, что дошли. Осталось всего две версты, не более. А теперь привал до завтрашнего вечера. Посты можете не выставлять. Какой еще идиот сюда попрётся? Отдыхайте. Себе среди отвел на безделье только ночь. Но уж ночь без ограничений. Проснулся он только когда солнце забралось уже довольно высоко на небо и стало весьма изрядно припекать. Бедун экономно позавтракал столь любимыми в Каиме курагой и орехами. Еды оставалось всего ничего, один раз плотно брюхо набить. Подошел к скале... Погладил ладонями шершавый камень. Да. Жалко альпинистских заговоров ни одного не знаю. То ли искал плохо, то ли не было любителей в скалы лазить, когда колдовство зарождалось. Чего сказываешь, дружа? Подошел ближе купец. Да две версты всего, говорю, осталось. И все в высоту Олег скинул пояс с оружием протянул товарищу Подержи, сделай милость. Эй, сотник, топорик боевой мне найдите. Веревки два мотка и десяток клиньев, что стражники твои так тащить ленились. лелись. Ужели вверх пойдешь, колдун? Ну, раз уж мы сюда притащились, дружище, деваться некуда. К тому же тут всего-то две версты. Познания в альпинизме ограничивались тем, что он пару раз видел в детстве кино, да еще раз десять по телевизору. Однако Уральские горы не в арест, Высоты незапредельные, склоны большей частью неотвесные, так что был неплохой шанс прорваться. «Держи, чужеземец!» эменс подал ведуну клевец с тупым обушком, веревку и мешочек, в котором позвякивали клинья. Спасибо. Один моток Олег повесил на плечо, прижал накинутым сверху мешочком с клиньями. Второй бросил на камни, обмотал конец вокруг пояса. Топорик сунул за спину под завязку штанов. Любовод, поди сюда. Видишь веревку? Я сейчас наверх полезу, а вы сбудут ее удерживайте так, чтобы постоянно легкая слабина была. Понятно? А если сорвусь, держите крепко, как только сможете. Ну, не поминайте лихом. Я пошел».